Дуня села в кибитку подле гусара. Слуга вскочил на облучок, емщик свистнул и лошади поскакали.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 Прошло и получаса, как сердце начало ныть, ныть, и беспокойство овладело им до такой степени, что он не утерпел и пошел сам к обедни. Подходя к церкви, увидел он, что народ уже расходился, но Дуни не было ни в ограде, ни на паперти. Он поспешно вошел в церковь, священник выходил из алтаря, дичок гасил свечи, две старушки молились еще в углу. Но Дуни в церкви не было. Бедный отец на силу решился спросить у дичка, была ли она у обедней. Дичок отвечал, что не бывало.